Казалось примерно вдвое тяжелее, чем я ожидал. Будто внутри, под блестящей поверхностью, скрывался свинец или какая-то хитрая электроника. Или и то, и другое одновременно. И что это, хмуро поинтересовался я. И на какое, простите, место я это должен примерить? Подавитель Дара. Модель пока еще экспериментальная. В ваших руках, можно сказать, единственный прототип. Но работает стабильно. Вместо очкарика снова заговорил Гелавани. Надевается на шею. Технические подробности пока засекречены, однако, насколько мне известно, магнитное поле практически полностью блокирует работу синапсов, которые обеспечивают... То есть превращает одаренного в самого обычного человека, усмехнулся я. И на каком основании вы решили, что я надену этот собачий ошейник? Когда я тряхнул подавитель, едва слышно лязгнув металлом сочленений, очкарик дернулся как от удара. То ли так сильно переживал за свой бесценный опытный образец, то ли испугался гнева советника, приближенного к будущей императрице. Личное распоряжение ее высочества, вы уж нас простите, ваше благородие, служба такая, развелена, значит надо исполнять. Капитан старательно изображал обычного вояку, из простых, в меру ретивого и не слишком сообразительного, хотя наверняка не являлся ни первым, ни вторым, ни третьим. Елизавета не отправила бы ко мне навстречу обо кого, и если уж гелова не получил от нее приказ напрямую, да и заслужить кого не полным сорока капитанский чин в лейб-гвардии почти невозможно, не родившись в правильной семье. Дара я не почувствовал, но происхождение мой новый знакомый наверняка был вполне себе благородного. Вы же понимаете, что это по меньшей мере унизительно. Я даже не повысил голос, но очкарик тут же снова затрясся как осиновый лист. А видавшие виды вояки с автоматами отступили на пару шагов и принялись разглядывать носки собственных ботинок, будто на начищенной до блеска кожи вдруг проступила, что-то в высшей степени интересное. Некое подобие спокойствия сохранил только сам Гелавани. Личное распоряжение Ее Высочества, повторил он. Будто заклинание, которое просто обязано было сломить мою волю и превратить в послушного болванчика, готового надеть на шею напичканный электроникой ошейник, не превратило. В зимнем дворце усиленные меры безопасности, неуверенно пробормотал Гелавани пятись, «Все одаренные должны носить единственный прототип», — усмехнулся я. Написанный кем-то заранее сценарий не сработал, и бедняга отчаянно пытался импровизировать. Получалось так себе, видимо, он и сам сообразил, что беседа свернула совсем не в то русло и задергался как уж на сковородке. Кто-то более толковый на его месте мог бы попытаться извиниться, переиграть весь расклад на ходу, и мытьем то к катанием все-таки засунуть меня в один из джипов с черными номерами. И уже потом связаться с начальством для получения новых указаний, или свести все в шутку, или хотя бы потянуть время, в конце концов, выиграть пару минут, чтобы кто-то наверху успел сообразить, что план с ошейником годится задержать разве что клинического идиота. Любой из этих вариантов вполне мог сработать. Главным образом потому, что я сам пока еще отчаянно надеялся, что все это просто досадное недоразумение, какая-то ошибка на уровне командования, местного, а не того, что получало указание напрямую от высших чинов. Что Елизавета никак не могла даже подумать заставить меня, верного слугу, защитника, спасителя и национального героя, явиться к ней на аудиенцию в «Металлическом ошейнике» что кто-то ослушался ее приказа, или решил подстраховаться, или имел ко мне какие-то личные счеты, или... Я надеялся, даже когда увидел, как на крыше ангара примерно в полусотни метров отсюда шевельнулся силуэт и блеснуло на солнце стекло оптического прицела. Даже когда бойцы за широкой спиной геловани хмуро переглянулись и принялись, будто бы невзначай подтягивать автоматы на ремнях, так, чтобы рукоятки со спусковыми крючками почти касались уже подрагивающих от нетерпения пальцев. Даже когда очкастый инженер тихо ойкнул и аккуратно боком двинулся обратно к машине. Но моим надеждам, конечно же, не суждено было сбыться. — Надевайте немедленно! — рявкнул Геловани, шагнув вперед. Не знаю, на что он рассчитывал. То ли убедить младшего почину, внезапно заревев луженой командирской глоткой на весь аэродром, то ли действовать силой, успеть не только выхватить металлический ошейник, но и напялить его на меня, прежде чем я среагирую на движение. Не успел. С одаренным на пару рангов ниже такое еще могло сработать, но для двоек и уж тем более единиц, даже такие очевидные всем понятия, как скорость и время, обретают особый новый смысл. На высших рангах родовой талант способен не только разогнать тело и разум до сверхчеловеческих пределов, но и на мгновение перекроить само бытие в угоду своему хозяину. Я еще не успел дотянуться до заключенных под кожей конструктов, а время уже замедлялось, пока не остановилось совсем. Грозный вопли гелований рухнул на несколько октав, и повис бесконечной басовитой нотой, за которой я ясно и отчетливо услышал, как вдалеке на крыше ангара неторопливо щелкает винтовочный затвор, досылая в ствол патрона. Бойцы за широкой спиной капитана застыли с оружием в руках, уже беспомощные, будто незадачливые мухи, прямо в полете угодившие в густую патоку. Я отступил назад одним движением разрывая так и оставшийся в моих руках ошейник подавителя. Латунная полоска распрямилась со свистом, рассекая воздух. Ничего похожего на заостренную кромку в конструкции не имелось, но на такой скорости это было уже неважно. Электронная игрушка едва слышно лязгнула сочленениями, впилась в шею геловани и, почти не встретив сопротивления, отделила голову несчастного капитана от туловища. Его крик еще звенел в воздухе, а я уже разворачивался к следующей цели. Снайпер умер, наверняка даже не успев понять, что случилось. Латунь снова сверкнула, отправляясь в полет и плавясь на ходу. Я не стал возиться с элементами, зато... влил в ошейник столько энергии, что металлические детали и провода за считанные мгновения спеклись в один бесформенный кусок оставляющий за собой ровный дымный след от горящего пластика. Раскаленная молния прошила и тонкую крышу ангара, и хрупкое человеческое тело насквозь. Автоматчики прожили немногим дольше своего командира и товарища. Особенных угрызений совести я не испытывал. Да, можно было выставить щит, раскидать солдат даром, стараясь не искалечить. Но какого, собственно, черта? Не думаю, что до сведения капитана не довели, кого именно ему предстоит встречать, а еще... А еще я изрядно сомневался, что приказ напялить на меня собачий ошейник отдала лично Елизавета. Как и в том, что она вообще что-то знает о странной делегации на аэродроме. На день я подавитель, и черные автомобили отвезли бы меня куда угодно, только не на аудиенцию в зимний. Я пока еще не знал, кто стоит за всем этим, но уже было очевидно, что это враги. А с врагами у меня разговор короткий. Не успели стихнуть стоны умирающих, как над аэродромом взвыла сирена, и одновременно с ней послышался надсадный рев моторов. Я скривился, как будто съел лимон и выругался. Да, кажется, мне здесь не только подготовили встречу, но и приняли меры на тот случай, если я окажусь чересчур несговорчивым, и, полагаю, на этот случай инструкции у бойцов были краткие и совершенно однозначные. Непонятно одно, на что надеялись те, кто сейчас без сомнений и сожалений отправил на смерть гвардейцев и охрану аэродрома. На то, что солдатикам с огнестрелом удастся убить одаренного второго, если уже не первого ранга, или или меня просто пытаются выставить спятившим кровожадным маньяком, которому без разницы кого убивать. Проклятие. Ладно, выяснять, что именно здесь происходит, будем потом, и для этого нужно отсюда убраться и как можно скорее. Желательно не оставив за собой гору трупов, хотя бы потому, что если я прав, то, начав крошить всех налево и направо, я только подыграю неведомым постановщикам нелепого спектакля. А делать так нельзя ни в коем случае. Это, конечно, усложняет задачу, но... Решал я ребусы и посложнее, решу и этот. Вот только действовать нужно побыстрее. Глава 16 Выбросив из кабины внедорожника мертвого водителя, я запрыгнул на его место. Ключ оказался в замке. Один поворот, и не успевший остыть двигатель басовито заурчал. Захлопнув дверцу, я пристегнулся и сразу же выжил газ. Машина бодро прыгнула вперед, и тут же вдалеке, причудливо вплетаясь в рык двигателя, застучал пулемет. Я поморщился. Выбраться отсюда, не превратив местность в лунный ландшафт, будет проблематично. Сейчас я уже жалел, что дал волю ярости, и отправил на тот свет встречающую делегацию. Если меня хотят подставить, изобразив кровожадным маньяком, окончательно свихнувшимся после ростовских событий, то я подыграл неизвестным доброжелателям на пять с плюсом, и, пожалуй, не имеет значения, сравняю я сейчас с землей все вокруг или нет. Имеющихся трупов с лихвой хватит на пару-тройку выпусков новостей. Но если в случае с Геловани и его свитой я хотя бы защищался от прямого нападения, то превратить в дымящиеся руины весь военный аэродром — это... Это другое, так что придется импровизировать. Я крутанул руль и отправил машину в занос, разворачиваясь капотом к воротам, ведущим с полосы к административным зданиям. Искать, есть ли отсюда отдельный выезд, времени не было. А за оградой чистое поле. Машина, может, и пройдет по бездорожью, но скорость упадет примерно втрое. И черный силуэт джипа станет отличной мишенью для всего, что стреляет. То, что в небе до сих пор нет боевых вертолетов, еще не значит, что они не появятся через минуту. А ронять на землю боевое звено мне совсем не хотелось. Колеса визжали по бетонке, машина тряслась и подпрыгивала на швах полосы, но я не сбрасывал газ. Вокруг выли сирены. Автоматные очереди со всех сторон вплетались в рев мотора, а в корпус со стуком вгрызались пули. Зеркало на двери справа разлетелось в крошево, а где-то позади грохнул выстрел, кажется, из гранатомета. Все вокруг всколыхнулось от взрыва и в салон через полуопущенное стекло хлестнуло жаром. Я вдавил педаль сильнее, главное, чтоб по движку не попали. Справа резервный ангар, оттуда высыпали фигуры с автоматами «пятеро», «семеро». Бойцы тут же открыли огонь. Я оторвал одну руку от руля, выставляя щит, и пули завизжали по полосе, оставляя борозды и сверкающие рикошеты. Машина юзом вошла в поворот, проскочила между грузовиком и штабным КАМАЗом и, разогнавшись, выскочила обратно напрямую. Впереди были ворота. Низкие, железные. И, конечно же, запертые. По обе стороны караульные вышки. На одной уже копошились несколько фигур, на другой блеснул вороненый ствол пулемета. Я выругался сквозь зубы, собрал в ладони энергию дара и выпустил его наружу. Свечка вспыхнула в небе и прошла перед вышкой, поднимая в воздух тучу пыли и осколков с бетонной крошкой, сбивая бойцам прицел. «Разойдись, черт вас подери!» — прорычал я. Машина неслась к воротам, как снаряд. «Выбить их на ходу не выйдет, это не жесть, металл толстый». «Ладно». Ухнувший в воздухе молот снес левую створку и я бросил машину в проем. Прошел буквально на грани, остатки правого зеркала как ножом срезала. Я крутанул руль, выравниваясь, и за спиной тут же полыхнуло запоздалым взрывом. Хорошо, хоть технику подтянуть не успели, но все, теперь пора прощаться. Утопив педаль акселератора, я устремился к выезду. Разгоняться толком было негде, мешали ангары, аэродромная техника и разбросанные то тут, то там контейнеры. Где-то за спиной снова затрещал автомат. Короткая очередь, сразу за ней вторая, третья, пули ударили в правый борт, оставляя дыры и сгрызая остатки стекол. Я дернул руль, ушел влево и, не сбавляя скорости, врезал по тормозам, описывая дугу вокруг штабного здания. Из-за угла выскочила пара бойцов. Один уже прицеливался, второй пытался достать гранату. Я активировал звездочки. Рой тонких, горячих снарядов полоснул по воздуху, не задевая людей, и впился в асфальт прямо перед ними. Стрелки, не ожидавшие ничего подобного, бросились в стороны. Граната покатилась прямо под колеса, но не взорвалась. То ли чека не была выдернута, то ли мне просто повезло, в очередной раз. Да не стреляйте по мне, идиоты! Зарычал я, не надеясь, что кто-то услышит. Да и какой смысл? Наверняка инструкции бойцам выдали самые, что ни на есть однозначные. По машине открыли огонь снова, на этот раз из угла между контейнерами. Я отозвался молотом, короткий выброс энергии. И ближайший ящик весом в несколько тонн отлетел в сторону, как пробка из бутылки шампанского, заодно расшвыривая стрелков. Один вскрикнул «Живой, слава богу!». Второго я не видел, и о его судьбе предпочел даже не думать. Еще поворот, узкий проезд между ангарами. Газ в пол, руль влево. И внедорожник, рыча едва не на двух колесах, вписался в поворот. Слева пожарная цистерна, справа штабной УАЗик. Стрелков не видно, отлично. Над кабиной снова что-то щелкнуло. Я успел только вздохнуть, когда лобовое стекло треснуло в паутину. Снайпер. Второй выстрел снес зеркало, швырнув мне в лицо пригоршню осколков. Я дернулся в сторону и плюнул в воздух щитом, развернув его наклонно вверх и отсекая сектор стрельбы. «Предупреждал ведь, пробормотал я, не сдержавшись. Не трогайте меня. Зачем вы, идиоты?» Следующий поворот уже к боковому выезду. Туда, где главные ворота, а рядом будка охраны. Два солдата с винтовками уже бежали из караулки. Я рванул к ним, не сбавляя хода и одновременно активируя свечку. Вспышка, и в десятки метров перед капотом с неба рухнул столб пламени. Асфальт оплавился, солдаты отлетели, но, похоже, остались живы. Главное — ворота. Те распахнулись сами то ли от ударной волны, то ли от удара по автоматике. Неважно. Главное — результат. Я выскочил за пределы аэродрома, чуть не завалив машину в кювет. За спиной заголосила сигнализация, снова завыла сирена, и кто-то открыл огонь с башни слева. Я вдавил педаль газа в пол, и, резко вильнув, выскочил на старую грунтовку, ведущую к трассе. Позади меня что-то грохнуло, промазали. Или наоборот, попали, но не туда. Впрочем, если сейчас за мной выпустит бронетехнику, будет весело в плохом смысле. «Живым не возьмете, ублюдки!» Прошептал я и понял, что улыбаюсь. Боковой заезд, еще один поворот, на этот раз почти в шпильку, как на горном серпантине. Машину начала уводить, но я подыграл рулем, поддал тормозами, и внедорожник с визгом резины скользнув пощебню, снова встал на траекторию. Впереди показался шлагбаум, за ним стоял новенький джип с людьми, явно не из состава охраны аэродрома, скорее всего вторая часть встречающей делегации, и на этот раз среди них явно были одаренные, хотя бы один. Фигура в черном выступила вперед, разведя руки в стороны, и вряд ли для того, чтобы обнять меня на полном ходу. Худощавый мужчина в штатском заряжал элемент. Слишком поздно. Я утопил газ до упора, поднял перед собой щит и пронесся сквозь шлагбаум, вывернув его с корнем. Машина вильнула, дернулась, но выстояла. В единственное уцелевшее зеркало заднего вида... Я увидел, как разлетевшиеся во все стороны человеческие фигурки вяло барахтаются на земле. Кажется, все живы, но сейчас им явно не до погони, и это главное. Дорога сделала поворот, скрывая от меня аэродром. Впереди показался съезд на трассу, и я позволил себе выдохнуть. Ушел. Ушел, оставив за спиной десятки тел, дымящийся асфальты пару сгоревших машин. Но, клянусь империей, я сделал все, чтобы никого не убить. Почти никого. Проклятие. Я снова повернул направо, вливаясь в редкое загородное движение. Снаружи машина наверняка напоминала решето, но водителей вокруг это, похоже, ничуть не смущало. Неспешно прокатив километра полтора по трассе, я вслушивался, пытаясь уловить вдалеке за спиной грозный вой сирен и лишь через пару минут все-таки позволил себе расслабиться. Меня либо потеряли, либо пока решили не доигрывать эту партию до конца. Что ж, значит, следующий ход — за мной. Телефон ожил не сразу. Я даже успел негромко выругаться и начать прокручивать в голове альтернативные способы связаться с теми, кому я пока еще мог доверять. Но все-таки повезло. Динамик едва слышно пискнул, Экран зажегся и на нем появился пиксельный логотип. Древняя техника не подвела. Номеров в телефонной книге было всего ничего, и я начал с того, кто собственно и вручил мне кнопочное средство экстренной связи. Архаичное и маломощное, зато способное подцепиться к любой сети. И защищенное от прослушивания тройной системы шифрования, вскрыть которую не смог бы ни человек, ни даже самый мощный из современных компьютеров. Во всяком случае, мне так сказали. Наверное, не зря динамик едва слышно потрескивал после каждого гудка. Устройство само выдавало помехи, накручивая на обычный сигнал какие-то дополнительные штуковины. Я даже не пытался вникать в технические подробности. Вполне хватало гарантии, что если мне придется звонить с этого антиквариата, разговор не услышит никто, кроме полудюжины номеров в адресной книге. — Слушаю. Знакомый голос звучал робко и как-то неуверенно. Впрочем, неудивительно, вызов с этого номера сам по себе означал, что ситуация, нет, даже не критическая, а куда хуже, раз это в 10, причем для всех. — Ну, здравствуй, родное сердце. Я откинулся на спинку сиденья. Как ты понимаешь, Антоша, плохи наши дела? — Еще как плохи ваша светлость, — тоскливо отозвался Корф. Тут чуть ли не с самого твоего отлета веселье началось. Значит, сразу после того, как мой транспортник поднялся в воздух. Для всего мира я исчез на долгих шесть с половиной часов, и кому-то их хватило, чтобы... Чтобы что? Рассказывай, — вздохнул я. Точнее, докладывай. С самого начала обстоятельные и без спешки. Торопиться нам, как ты понимаешь, уже некуда. Тебя взяли? Прямо с самолета? Голос в динамике едва заметно дрогнул. Или «попытались взять?» Умница Корф, конечно же, смекнул сразу. И куда раньше остальных догадался, что экстренный вызов в столицу по определению не может означать ничего хорошего. Однако масштабы бедствия мы оба, похоже, недооценили. Попытались, я зачем-то закивал, хоть собеседник и не мог меня видеть. Прямо с самолета. Больше пытаться не будут, а у тебя что? — Плохо у меня, в общем, — Корф засопел. — За нами пришли сразу, как ты улетел. Камбулата арестовали вместе с отцом и дедом. Остальные тут же навели шороху. В итоге закрыли еще семь человек. — Кто закрыл, на всякий случай уточнил я. — Гвардейцы или офицеры, генералы, полковники. Из самой столицы еще утром прилетели. — От орденов в глазах ребила, отозвался Корф. «Трое из совета, а с ними особо не поспоришь». «Ага». Я мысленно добавил в кое-как сложившуюся в голове мозаику еще пару деталек. «А Гагарин что сказал?» «А Гагарину не до этого. Его вместо тебя боевыми частями командовать поставили, а там еще работа на месяц». Все, как я и ожидал. Четко по сценарию, меня убирают со сцены, попутно арестовывая ближайших сподвижников и товарищей, С камбулатом и его роднюй, конечно, вышло грубовато, слишком много шума. Но все же не настолько, чтобы у принявшего командования где-то под армовиром младшего Гагарина появился повод развернуть особую роту и гвардейские полки обратно на Ростов. Тем более, рискуя очередным званием, парой тройкой орденов и репутацией фамилии, тем более против своих. Корв был прав, работы на юге хватало, и давить остатки наемников и дезертиров удравших от покойного Морозова, следовало до конца еще месяц или даже два. Да и кто я в конце концов такой? Выскочка, какой-то пацан, в неполные 19 получивший полномочия, о которых капитану особой роты можно было только мечтать. Стоит ли удивляться, что младший Гагарин не слишком-то озаботился моей нелегкой судьбой, да еще и после назначения на должность? А старший? Старший всегда был себе на уме, и даже если не решил, что восставшему из небытия серому генералу пора исчезнуть и освободить место кадрам помоложе, на связь пока не выходил. Выжидал, уж то-что, что, а это он умел, как никто другой. Ясно. А что с маркизом? Мне почему-то захотелось назвать жана Франсуа нашим старым позывным, а не по имени. Тоже арестовали? Никак нет, он же подданный Третьей Республике. В голосе Корфа на мгновение прорезалось вполне искреннее веселье. А теперь еще и дипломатическая неприкосновенность, его попробуй тронь. Предложили вернуться в посольство в столице, я предположил самое очевидное, то есть настоятельно рекомендовали. Рекомендовали, усмехнулся Корф. А он, ясное дело, никуда не поехал. Теперь вот носится тут, звонит кому-то. Суеты навел, конечно, но пока без толку. Тут это где? Я на мгновение задумался, отлавливая мысль, которая не давала мне покоя чуть ли не с самого начала разговора. Слушай, родное сердце, а ты сам где? Тебя вообще как не приняли. А я это... Ну меня в штабе и не было тогда. Вдруг засмущался Корф. Удрал в бургерную. Возвращаюсь обратно, а там эти, которые в звездах и орденах, Уже камбулаты ведут, с вещами на выход. Ну, я и дал по тапкам. Судя по голосу, его благородие барон отчаянно корил себя, то ли за непредусмотрительность, то ли за трусость, которая помешала выручить товарища. Будто дурацкая попытка отбить камбулата у высокоранговых офицеров из Совета могла бы увенчаться чем-то кроме, кроме того, что у меня осталось бы еще на одного верного друга меньше. Все ты правильно сделал, неторопливо проговорил я Чекане каждое слово и уже с улыбкой добавил. Ваше обжорство, господин барон, еще сослужит отечеству. А пока будьте осторожны, в Питер добраться сможешь, так чтобы не взяли на дороге. — Да смогу, куда денусь, — вздохнул Корф. — На вокзале с проводником договорюсь, чтобы без документов пустил, а ты сам что собираешься делать? «Да что тут сделаешь? Личной жизнью займусь!» — усмехнулся я. «Сейчас как раз самое время!» Глава 17. Время тянулось медленно и упрямо. Минутная стрелка на древних часах, висевших на стене, будто прилипла к месту и никак не хотела двигаться. Скучающий бармен за стойкой тоже замер, сонно прикрыв глаза. И если бы не телевизор, который транслировал футбольный матч без звука, но на нормальной скорости, я бы, пожалуй, подумал, что снова пережигаю энергию дара, чтобы превратить короткие мгновения в бесконечность. От которой, впрочем, не было бы никакого толку. На этот раз, вместо схватки, где все порой решают доли секунды, мне досталось ожидание. Утомительное, тоскливое, но все же горячее, и оттого еще более невыносимое. Я годами, нет, пожалуй, даже десятилетиями взращивал в себе умение не суетиться, однако теперь оно почему-то решило меня подвести. И я попеременно пялился то на часы на стене, то в собственный телефон. Цифры на экране все так же не спешили меняться, отсчитывая минуты бессовестно неторопливо. И я сидел будто на иголках, хоть та, кого я так отчаянно ждал, не имела привычки опаздывать. Не опоздала и теперь. Длинная стрелка часов догнала короткую, телефон выдал ровно 12.00, дверь в другом конце зала скрипнула, застучали каблучки и в мою сторону устремилась хрупкая рыжеволосая фигурка в джинсовой курточке с закатанными по локоть рукавами. «Привет!» Больше Алена ничего не сказала, а я не успел ответить. Она тут же упала на диван рядом и стиснула меня с такой силой, что конструкты под кожей возмущенно завибрировали, готовясь в случае чего подлечить сломанные ребра. Бармен деликатно отвернулся, сообразив, что в ближайшие минут пять-десять мы точно ничего не закажем, а до этого неторопливое время теперь вовсе застыло, подарив нам крохотную вечность. Алёна явно была готова сидеть так сколько угодно. Да и я, пожалуй, тоже. Просто не мог позволить себе подобную роскошь. Когда тебя по всему городу ищет полиция, гвардия, спецслужбы, Совет имперской безопасности и еще бог знает кто, по неволе начинаешь суетиться. Ты как? Я осторожно погладил чуть подрагивающие плечи. Эй, я тоже соскучился. А я чуть с ума не сошла. Алена всхлипнула и вытерла рукавом выступившие слезы. «Каждый день сидела и ждала от тебя сообщений. Ну, а я каждый день и писал», — улыбнулся я. «Иногда даже по несколько раз». «Мало», — буркнула Алена. «Только успокоишься, и снова мысли всякие лезут. Как там мой Вовка?» «В порядке, твой Вовка. Я легонько коснулся губами мокрой щеки. Убить меня не так уж и просто». «Я знаю, но ты же все равно не бессмертный». Алена явно через силу заставила себя улыбнуться. «Надолго в Питер?» «А вот это как пойдет», — вздохнул я. «Череда странных событий. В общем, продолжается». На лице Алены на мгновение мелькнуло непонимание, но соображала она быстро. Чуть ли не сразу принялась хмуриться, прокручивая в голове все возможные сценарии, и заодно выбирая из них наиболее вероятный. Разумеется, я не стал объяснять ничего по телефону, но дочери одного из самых влиятельных аристократов империи наверняка и так было известно куда больше, чем простым смертным. «Значит, отец не ошибся», — задумчиво проговорила она. «Неужели ее высочество действительно...» «Ты сказала, — дернулся я. В смысле, сказала ему, куда идешь?» «Ты что, мне не веришь?» В голосе Алены послышалась обида. «Не веришь, да?» «Тебе верю». Я чуть втянул голову в плечи, изображая всю глубину осознания собственной вины. «Но это не значит, что за тобой не следили. Я бы, к примеру, следил и прослушивал телефон, и вообще...» «Я осторожно, честно-причестно». Алена закинула руки мне за шею. Прокатилась на метро». Потом на троллейбусе и даже прошлась пешком. Целых две остановки. Учить конспирации ее явно было ни к чему. После фальшивой кражи Елизаветы из-под венца Алена смогла провести самых матерых столичных соскорей. Вычислить по телефонному разговору место нашей встречи, крохотный спортивный бар на юге города, куда мы ненароком забрели еще весной. Не смог бы никто. Слежки, скорее всего, не было, но... Но что-то определенно пошло не так. Мы сидели и обнимались, как и положено юным пылким возлюбленным. Алена не сводила с меня глаз и все же явно чувствовала себя, нет, не то чтобы неловко и неуютно, однако все равно выглядела так, будто отчаянно хочет сказать мне что-то и через силу молчит. «Да — Договори уже, — усмехнулся я, — что у тебя стряслось? Алена нахмурилась и на мгновение отвела взгляд. Но если где-то внутри ее прелестной рыжий головушки и происходила борьба чего-то с чем-то, продолжалась она крайне недолго. Горячее тело прижалось ко мне еще крепче, а в серьезных зеленых глазах за стеклами очков сверкнула решимость. — Мне все равно, кто ты такой, — проговорила Алена, отрывисто и четко, чуть ли не по слогам. — Я с тобой, что бы ни случилось, и кто бы что ни говорил. А вот это уже не про мои злоключения, и не про то, что меня запросто могли в очередной раз объявить террористом, изменникам и еще черт знает кем. А если учесть, что тайна личности прапорщика Владимира Острогорского в последнее время не такая уж и тайна, как говорится, сложите два плюс два. Отец рассказал, тихо спросил я. Ага, я почему-то сразу поверила. Сразу. Алена нервно хихикнула. А потом поняла, что мне наплевать, что, ну, что у нас с тобой разница в возрасте, — улыбнулся я, — и чуть побольше, чем ты думала. И что? Мне вообще-то всегда нравились мальчики постарше. Алена неуклюже поцеловала меня куда-то в уголок губ. А еще я 8 лет сказала, что выйду замуж за серого генерала. Так что теперь, Ваша Светлость, вы просто обязаны. — Ну, начнем с того, что пока я никакая не светлость, я пожал плечами. — А самый обычный градомаринский прапорщик. — А значит, ваш почтенный батюшка вполне может возражать против подобного мизольянса. Ой, да кто его будет спрашивать? Алена снова повисла у меня на шее. — Говорю же, я уже решила, я с тобой. — Ну, значит, и я с тобой, видимо. Я чуть отстранился, задумываясь. Как ты понимаешь, в ближайшее время мне уж точно будет не до амурных дел. Понимаю, но я вот тут подумала. А тебе не хотелось бросить все? Просто исчезнуть? Алена положила голову мне на плечо и мечтательно зашептала. Сменить документы и удрать куда-нибудь во Францию или в Америку. Вдвоем только ты и я. Без всех этих интриг, войны, дворцовых переворотов, наследников. «Снять квартиру, устроиться на обычную человеческую работу», — усмехнулся я. «Это еще зачем?» — с наигранным удивлением спросила Алена. «Я вообще-то довольно богатая девушка. Так что снимем целую виллу. Где-нибудь на берегу Лазурного берега, или в Каталонии, или в Тоскане, или в Бадане, если ты не любишь жару. Будем сидеть по вечерам на балконе в плетеных креслах и пить шампанское». На этот раз я ответил не сразу, и вовсе не от того, что наспех нарисованная Аленой картина жизни без заговоров и ежедневного риска свернуть шею выглядела такой уж манящей. Нет, дело было в моих собственных мыслях. Если раньше и империи, и лично наследницы рода Романовых угрожали враги, Распутины, Мещерский, Младший Морозов или Иберийцы, то теперь все как будто стихло мятежный князек погиб от моей руки наемники удрали за границу а его местные прихлебатели стремительно разъезжались по тюрьмам и каторгам армия заклина в междуусобных боях оборонные предприятия работают как часы вся нация готова сплотиться вокруг будущей государыни Альфонсо еще не скоро рискнет снова протянуть к россии свои скользкие щупальца и даже старший морозов наконец успокоился и присягнул на верность будущей императрицы. Елизавета готовится к коронации, и единственным человеком, который еще омрачает ее почти уже безоблачное существование, стал я, гордомаринский прапорщик Владимир Острогорский. Он же, восставший из небытия в новом юном теле, светлейший князь Градов, прозванный серым генералом. Слишком амбициозный, слишком влиятельный, слишком много сделавший, чтобы, наконец, навести в стране порядок. Слишком сильно любимый и особый ротой и гвардейскими полками и рядовыми гражданами, слишком... Слишком много слишком. Вполне достаточно, чтобы заставить Елизавету усомниться. Особенно теперь, когда кто-то не только потрудился выдать ей мою тайну, но и вывернул все себе на пользу, разом превратив вчерашнего героя и защитника в коварного обманщика, а то вовсе в очередного претендента на российский престол. Проклятие! А нужно ли мне вообще все это разгребать? Ведь если я просто исчезну, то все, все закончится само по себе. Елизавета наденет корону, младший Гагарин получит очередной чин и должность в министерстве, да и остальные мои товарищи сделают блестящую карьеру. Старик Морозов тихо и мирно досидит оставшиеся до почетной пенсии годы на своем месте, а героического прапорщика Острогорского, пожалуй, объявят пропавшим без вести. Может, через 50 лет даже снимут пару фильмов и окончательно отправят туда же, куда в далеком 2005-м ушел его теска Владимир Федорович Градов, в историю. И все, больше никаких смертей. Никаких драк, никаких жертв и сомнительных решений, никакой серой морали, вообще ничего. Я просто уйду, и вряд ли мои поиски продлятся так уж долго. Империя наконец получит долгожданный покой, а я примерно сотню лет жизни где-то там. Если повезет, с женщиной, которая готова ради меня отказаться от привычной жизни, княжеского титула и даже семьи. Отличный сценарий. Но нет. На балконе в плетеных креслах с улыбкой повторил я. А знаешь, еще немного, и я бы, пожалуй, согласился. Так соглашайся, промурлыкала Алена. Документы нам сделают хоть сегодня. Не сомневаюсь. Думаешь, во мне говорит одно лишь упрямство, буркнул я. И тут же сам принялся отвечать на собственный вопрос. Поверь, радость моя как раз и вот уже почти не осталась. Зато пока еще есть здравый смысл, и он подсказывает, что без моего непосредственного участия все очень быстро покатится к чертям собачьим. Точно так же, как и 10 лет назад. Покойный император был не самым выдающимся политиком, не самым хорошим человеком и совсем уж никудышным братом, раз уж даже не подумал вытащить меня с того света сразу, а не спустя 10 с лишним лет. Но идиотом он все-таки не был, и если разобраться, справлялся не так уж и паршиво. Уж точно получше, чем справится девчонка 17 лет отроду, которую непременно начнут обхаживать все, кому не лень. А значит, балкон, плетеные кресла и шампанское все-таки придется отложить на потом. «Может быть, или нет? Хотя какая разница? Я знала, что ты так ответишь». Алена покосилась на дверь. И поэтому все-таки пришла не одна. Глава 18 Алена бросила быстрый взгляд в сторону входа, и я почувствовал, как она напряглась. Словно кто-то невидимый потянул за ниточку. Я не стал даже оборачиваться, уже и так знал, кто вошел. Шаги были неспешные, твердые, буквально исполненные той самой неизбывной уверенности, которую не купишь ни за деньги, ни за регалии. Шаги человека, который никогда не сомневается, что ему найдется место у любого стола, и неважно, кто за ним сидит. «Доброго дня, господин прапорщик», — произнес голос за спиной. Я поднял взгляд на Алену, она виновато опустила глаза. «Я же просил», — начал я, но тут же осекся. «Какая в сущности разница?» Выказывать недовольство в любом случае уже слишком поздно. Старший Гагарин уселся напротив, не спрашивая, не ожидая приглашения. Просто отодвинул стул, опустил локти на столешницу и лениво повернул голову в сторону стойки. Барман, до того безмолвно пялившийся в экран, тут же подобрался и исчез, буквально испарился, чтобы уже через мгновение возникнуть рядом с нашим столиком, Со всей готовностью выдрессированного лакея. Хотя в этом баре, если мне не изменяла память, Заказ полагалось делать у стойки. «Три кофе, любезный!» — тихо произнес Гагарин. «Эспрессо! И прошу вас побыстрее, мы спешим!» Барман сглотнул и с благоговейным сию секунду Метнулся обратно, по пути сбив со стойки бокал. Не остановился, не извинился, Будто испугался, что если промедлит хоть на мгновение, вместо кофе сварят и подадут его самого. Вряд ли парень мог почувствовать, что к нему на огонек заглянул одаренный аристократ. И уж тем более не знал Гагарина в лицо, однако соображал, похоже, неплохо. И сразу смекнул, что этого невысокого и скромно одетого старика лучше не разочаровывать. «Как всегда, совсем не привлекаем внимания», — фыркнул я. Надо было с кортежем приехать, на машинах с дипломатическими номерами. Пафос для дураков, Гагарин пожал плечами. «Я, в отличие от некоторых, не театрал, и за мной наверняка никто не следил, а вот за Аленой, кстати, вполне могли». Старик смерил дочь коротким взглядом, та выпрямилась, будто проглотила линейку, но все же попыталась напустить на себя беззаботный вид. «Я осторожно!» Пробормотала она. «Верю, но быть осторожным это одно, а вот не подставлять тех, кто тебе дорог, — совсем другое». Гагарин перевел взгляд на меня, и в этом взгляде было все — усталость, упрек, тревога и нечто большее. То, что старшие порой говорят младшим, когда те уже почти взрослые, но все еще слишком молоды, чтобы понимать, насколько сложен и хрупок этот мир. «Итак ты снова в бегах», — бросил Гагарин, не дожидаясь ни кофе, ни светской паузы. «Что на этот раз натворил?» «Без понятия», — отозвался я, глядя на него поверх кружки. «Меня либо решили подставить, либо убить, либо, как обычно бывает в таких случаях, их вполне устроит любой вариант». «И кто же?» Гагарин покосился в сторону стойки и на всякий случай продолжил чуть тише. «Ты уже знаешь, кто на этот раз точит на тебя зуб?» «Могу только догадываться», — вздохнул я. «Но они действуют от лица ее высочества Елизаветы Александровны. Я сомневаюсь, что она действительно могла отдать приказ меня задержать, но...» «Боюсь, что могла. Ты...» Гагарин на мгновение перевел взгляд на Алену, поморщился как от зубной боли, но все-таки продолжил. «Настоящий ты, Романов!» «Только по матери, однако этого достаточно, чтобы стоять в списке наследников выше дочери покойного императора. И раз уж ваша светлость имели глупость до сих пор не сказать племяннице, кто ты есть на самом деле...» «Как ни прискорбно, должен сказать, что я ничуть не удивлен», — вздохнул Гагарин. «Готов поставить все свои капиталы, что старик Морозов уже успел шепнуть Елизавете» что серый генерал вернулся с того света и теперь сам метит на трон. И теперь, когда за тобой армия, прошедшая ад под Ростовом, особая рота, половина Совета и еще куча народа, согласись, это звучит вполне убедительно. Я откинулся на спинку стула и сцепил пальцы в замок. Больше всего на свете мне бы хотелось возразить Гагарину, но он, похоже, не ошибался». Я снова наступил на те же грабли, что и в прошлый раз. Доверился родной крови, которая меня подвела. Елизавета, видимо, действительно решила прислушаться к Морозову. А тот, разумеется, уже вовсю вел свою игру, наплевав на все наши договоренности. Впрочем, после того, как я без суда и следствия казнил его сына, этого вполне следовало ожидать. Логично, предсказуемо и печально. И что делать? Испуганно спросила Алена до этого сидевшая тише воды ниже травы. Гагарин помолчал, дождался, когда снова появившийся бармен поставит на стол кофе и удалится, и проговорил. «Осмелюсь предположить, что это и не самый плохой вариант. Заявиться в какую-нибудь телестудию, потребовать интервью, публично раскрыться и заявить свои претензии на трон, кстати, вполне законные». Гагарин улыбнулся одними уголками рта. «Народу понравится. Национальный герой, вернувшийся с того света и снова прошедший путь от курсанта-моряка до Марина, чтобы навести в стране порядок. Любой телевизионщик удавится за такую сенсацию!» «Не смешно», — буркнул я. «Я не пойду против своих». «Поэтому и не предлагаю». Просто озвучил возможность. «Надо сказать, весьма заманчивую», — Гагарин сделал глоток кофе. «Но хочу, чтобы ты знал, я все равно с тобой, в любом из вариантов, с чего бы вдруг, с того же, что и раньше. Потому что если ты не возьмешься за дело, Морозов все устроит по-своему и отправит страну под откос, или хотя бы попытается». Гагарин смолк, стремительно допил кофе и закончил. А это значит снова репрессии, чистки и все тому подобное. Если старик сумеет занять твое место у трона будущей императрицы, убрать его будет почти невозможно. А еще одной революции эта страна не вынесет. Понимаю, кивнул я. Полагаю, поэтому мы и сидим тут, а не пьем шампанское где-нибудь в Тоскане или баден бадане Я поймал на себе быстрый взгляд Алены. Она была очень не против этого варианта, но сказать так ничего и не успела. Колокольчик над дверью снова ожил, и по слегка изменившемуся лицу Гагарина я понял, что этот звон не сулит нам ничего хорошего. «Впрочем, кажется, долго думать не придется», — хмыкнул он. «Тут по вашу душу снова пожаловали, господин прапорщик. Чтобы понять, насколько все плохо, мне даже не пришлось оборачиваться». Тех, кто сейчас спускался от двери к барной стойке по коротенькой лестнице, я видел, хоть и сидел к входу боком, повернувшись к Гагарину. Видел, конечно же, не глазами, одаренные Четверо. Один, похоже, самый молодой, и крепкая тройка, с неплохими шансами выйти на следующий ранг в течение нескольких лет. Пара двоек, послабее меня, пожалуй, зато с боевой специализацией, и увешанные оборонительными конструктами, как новогодние елки. И четвертый. Его уровень я бы определять уже не взялся, хотя бы потому, что всех одаренных выше второй категории традиционно записывали в одну единственную первую, напрочь игнорируя такие нюансы, как возраст, потенциал синапсов и, скажем так, фантазию, без которой работать энергии дара в полную силу почти невозможно. И опыт а уж его-то у старшего в группе незваных гостей было даже чуть больше, чем предостаточно. И именно его-то и следовало опасаться в первую очередь, конечно же, если не рассчитывать на исчезающую малую вероятность, что четверо одаренных аристократов решили наведаться в не самый крутой и популярный бар исключительно от нечего делать, просто пропустить по кружечке после прогулки по югу города. Приближаясь снаружи по улице, они, конечно же, изо всех сил скрывали дар, но теперь спустили его мощь с привязи, и она заструилась по небольшому помещению эхом от пульсации заряженных и готовых к бою атакующих элементов, которым не было названия. Настолько могучая, густая и плотная сила, что ее почувствовали даже простые смертные. Немногочисленные посетители тут же закопошились. Плечистый здоровяк в клетчатой рубашке, сидевший у окна, поднялся и, бросив на стол сложенную вдвое купюру, двинулся вдоль стенки к выходу. Две девушки, напротив, тут же прекратили щебетать и вжались спинами в диван, понемногу сползая вниз. Не остался равнодушным даже бармен. Когда я обернулся, он уже скрылся под стойкой, оставив под краном налитую примерно до середины пивную кружку. Похоже, обслуживать новых гостей в этом заведении явно не собирались. Одаренные и сами не спешили здороваться, так что у меня было достаточно времени рассмотреть их как следует. Первым вниз спустился самый младший из них, третьего ранга. Невысокий мужчина в джинсовой куртке, лет 30 с небольшим, на вид, но уже успевший обзавестись изрядными залысинами. Его я, если память не изменяла, видел впервые. А вот двух других, постарше, узнал сразу, хоть их превосходительство, разумеется, не потрудились облачиться в парадные мундиры с орденами. Один из руководства Министерства обороны, второй — флотский вице-адмирал, с которым мы в свое время учились в корпусе, только он на три курса младше. «Десять лет назад...» Оба имели весьма скромные перспективы когда-либо войти в Совет Имперской Безопасности. Однако при Морозове, похоже, преуспели. Судя по тому, насколько старательно бедняги отводили глаза, они не только были в курсе, на кого именно пришли охотиться, но и явно не испытывали по этому поводу особого восторга. Однако отказаться не могли. И дело наверняка было не в долге или служебном рвении, а в личных обязательствах перед нынешним главой Совета. Наверняка именно Морозову все трое младших одаренных и были обязаны своим стремительным возвышением. В отличие от четвертого, который в свое время служил еще мне, то есть покойному императору Александру, я не сразу узнал Книпера. Когда мы виделись в последний раз, старик закрывал нас с Елизаветой от вспышки, в одно мгновение превративший в руины центральный корпус Воронцовского дворца. Я своими глазами видел, как его щит лопается, с сминаемый запредельной мощью, а тело тает в огне, как свечка. Обычный человек, да и, пожалуй, большинство одаренных аристократов, после такого просто перестал бы существовать, превратившись в горстку пепла или что-то куда менее приятное глазу. Книпер выжил. И не только выжил, но и каким-то чудом сумел сохранить полный, почти полный набор конечностей. Левая рука выглядела совершенно обычно, однако вместо правой из рукава старого пиджака, с которым Книпер не расставался, сколько я себя помнил, торчала железка. Хромированные пальцы с блестящими кругляшами суставов не только повторяли форму человеческой кисти, но и, похоже, обладали полноценным функционалом. Никаких композитов, пластика или хитрой электроники, только честная крепкая сталь и энергия дара. Конструкты, оплетавшие механическую конечность, почувствовал бы даже слепой. Изуродованный старик с железной рукой теперь больше походил на робота-убийцу из старого американского фильма. Правда, тот прятал металл под в меру привлекательной физиономии голливудского актера, а лицо книпера выглядело сплошным зажившим ожогом. Один глаз закрывала черная повязка, а над вторым не осталось брови. Волосы уцелели только справа, уродливый седой клок над виском, который на любом другом, пожалуй, казался бы смешным. Глядя на книпера смеяться не хотелось совершенно. Чужая мощь сковеркала его тело, однако ничего не смогла сделать с даром, который все так же полыхал в дряхлой оболочке слегка пульсирующим огнем. Грозным и недобрым, готовым в любой момент вырваться и ударить, чтобы послужить своему новому хозяину. Кто-то вложил в жизнь и остатки здоровья старика немалые ресурсы, в том числе и те, что в принципе невозможно приобрести даже за астрономические суммы в любой национальной валюте. И я, кажется, уже догадывался, кто именно. — Доброго дня, Иван Людвигович. Я решил первым поприветствовать старого знакомого, раз уж сам он решил не утруждать себя соблюдением этикета. Рад видеть вас в добром здравии. — Вашими молитвами, — усмехнулся Книпер. — Признаться, я был бы рад увидеться при... несколько других обстоятельствах. — Не могу не согласиться, — я чуть склонил голову. Полагаю, вы потрудитесь объяснить, что привело сразу четырех почтенных членов Совета Безопасности вместо вроде этого. Будто вы сами не знаете. Но должен заметить, вы все еще можете пойти с нами, ваша светлость. Книппер обратился ко мне так же, как десять с лишним лет назад, ясно давая понять, что, впрочем, не важно. Судя по тону, на благоприятный исход беседы он уже не рассчитывал старик просто соблюдал формальности и похоже не собирался затягивать с разговорами а раз уж сразу перешел к делу нам совершенно не обязательно устраивать побоище ваша светлость продолжил он так же мерно и неторопливо будто читая по бумажке текст написанный кем то другим здесь же люди в конце концов самые обычные люди гражданские из каких то пор главу совета безопасности Так волнуют человеческие жертвы, — усмехнулся я. — Полагаю, я должен лично принести извинения за случившееся недоразумение. Книпер склонил уродливую голову. Покойный капитан Геловани допустил непростительную оплошность. И в гибели шести солдат виновно только его самоуправство. — Самоуправство? — я приподнял бровь. — Теперь это так называется? — Именно так. «Вашей светлости не будет и не может быть предъявлено никаких обвинений». Книпер с железобетонной уверенностью продолжал выдавать домашнюю заготовку. Ему отчаянно не хватало фантазии разбавить чужой сценарий щепоткой импровизации, однако заученные строчки он воспроизводил безупречно. «Ее высочество желает лишь встретиться с вами как можно скорее» и поэтому присылает того, кто в одиночку способен разнести целый квартал?» Я откинулся на спинку дивана и забросил ногу на ногу. «Не хотелось бы оскорбить вас недоверием, Иван Людвигович, однако все это звучит не слишком-то убедительно. «Я всего лишь выполняю приказы, ваша светлость», — отчеканил Книпер. «Так что выбор за вами». Что ж, раздумывать мне было в общем не о чем, как и тянуть время. Жуткий старикашка с железной рукой ни в коем случае не отпустил бы меня без шума, а я, в свою очередь, не собирался идти с ним по собственной воле, хотя бы потому, что не сомневался, стоит дать слабину, как меня тут же упакуют в стильный ошейник-подавитель и отвезут. Только не на тайную аудиенцию в зимней, а в места куда менее приятные. Ваше сиятельство, я чуть отстранился от сидевшей рядом Алены. — Могу ли я попросить покинуть нашу... компанию? Мужской разговор не для ваших ушей. Алена вспыхнула, нахмурилась, покосилась сначала на Книпера, потом на застывшего извоением в кресле напротив отца, но с места так и не сдвинулась. — Прошу тебя, — прошептал я одними губами, — так надо. Она поджала губы и все же не стала спорить. Подхватила со стола сумочку и, стуча каблучками неторопливо направилась сначала к барной стойке и уже оттуда, к двери, ведущей на кухню. «Иван Людвигович, я посмотрел в единственный глаз Книпера. Надеюсь, вы не возражаете?» Тот лишь пожал плечами. У него вполне могли иметься какие-то вопросы к Гагарину, и уж точно были предельно однозначные инструкции на мой счет, но не приказ задерживать всех причастных. А за любой волос, упавший с прелестной рыжей головки и сиятельной княжны, Пришлось бы отвечать не только перед ее отцом, а еще и перед целым родом, одним из самых многочисленных, могучих и влиятельных в Петербурге. Что касается вас, друг мой, я перевел взгляд на Гагарина. Вы, разумеется, не обязаны участвовать в... «О нет, даже не просите», — широко улыбнулся тот. «Неужели вы думаете, что я готов пропустить такое веселье?» Старик, как и всегда, оставался спокоен, как танк сверхтяжелого класса. Будто только что и не изъявил готовность помериться с силами с членами Совета имперской безопасности, из которых как минимум один смог.